Лишь теперь, не по словам, а по улыбке, Будто стерший все морщины мортирь, ее и узнал. Когда-то молодым он вспоминал ее часто, потом реже. Наконец совсем перестал и видел, может быть, дважды или трижды во сне, Да еще не осознавал, кто это, а просто появлялся некий окутанный сиянием лик, Мерцали черные глаза и сладостно щемило сердце. Оглая. Господи! «Смотри своим третьим глазом, это я!» Сказала она, подняла ладонь ко лбу, Очень медленно опустила ее вниз к шее. «Стираю с лица годы, и еще раз, и еще!» О чудо! Лицо стало юным, тогдашним, Но радужно озарившиеся черты Словно поплыли и закачались, Потрясенный Мартирий не понял, что это от выступивших на глазах слез. — Теперь дай я тебя узнаю. Обеими руками, ласково и тоже очень медленно, она начала водить по его щекам, носу, подбородку. От этих легких прикосновений Мартирию сделалось радостно. Слезы больше не текли. — Сниму с тебя все полвека, год за годом, как листья с капусты. Грудь отпустила. Взгляд прояснился. Мартирий уже не чувствовал ни потрясения, ни надрыва, ни даже печали. Лишь радость. «Гляди, да к черышке меня не облупи!» — улыбнулся он, бережно отодвигая ее руки. Аглая засмеялась. «Прав ты! Давай смотреть друг на дружку нынешних. Что ушло, не воротишь. Уехал вазок по снегу, давно след замело. Помнишь тогда, на дороге-то?» Как меня в Псков возили а ты на обочине стоял. Как не помнить. Последний раз я тебя тогда наяву видел. А я после того на тебя еще разок поглядела. Лет пятнадцать спустя в Успенском соборе, на пасхальной литургии, ты с женой стоял, меня не заметил. Как я ей завидовала. Аглая помолчала, вспоминая. Знаю, померла она. Хорошо ты с ней пожил. Не сказать, чтоб хорошо. Ну и неплохо. А ты со своим мужем сладилась у вас? Нет, не сладилась. Видно, я из тех, кто без любви не умеет. Была я князь Василий плохой женой. Ни ласки он от меня не имел, ни детей, ни утешения, ни доброго совета. Едет он куда-нибудь по государеву делу, на войну или в далекое посольство, а я дня, думаю, вот не вернулся бы. Пожила бы я сама по себе, пока еще не состарилась. Стала бы вольная вдова, нашла бы моего Маркела, Уворовала бы у судьбы хоть немного счастья. Однажды он и не вернулся, мушта. Да к тому времени я о счастье мечтать давно перестала. Тридцать лет и два года со свадьбы прошло. А вдовела я, поселилась здесь, в тихом месте. Восемнадцать лет живу. «Воля Божья!» — сказал он — И хотел перекреститься, но Аглая перехватила его руку. Что ж все на Бога валить? И черные глаза блеснули то ли горечью, то ли обидой. А сами мы на что? Почему, Маркел, ты меня тогда с собой не позвал? Я пошла бы, не оглянулась. Куда? — поразился он. Ты была княжна. Я нищий ерышка, ничего у меня не было. Ни кола, ни двора, только сгубил бы тебя. Все равно куда, хоть в лес глухой. Смелым рай в шалаш, слыхал. Уж всяко лучше, чем жить с постылом в хоромах. Эх ты! Трехглаз я слепой. И мою жизнь зряшно стратил и свою. Никто в жизни Маркелу ничего страшнее не говорил. И ведь права она. Вот бабочка-покойница ушла от всех. И была свободна, и не пропала. Главное, ведь и его, дурака с измальства, Научила на воле жить леса не бояться, — Господи, зачем ты привел меня сюда, неужто ради этой жестокой правды? Думал помереть на покое, а какой тут покой с разворошенным сердцем, Каждый день горюя о несбывшемся счастье. И заплакал старый Маркел, и старух сидя рядом, заплакала. Да не об одном и том, лили они слезы, каждый о своем. «Прости меня», — молвил он, наконец утеревшись, И за тогдашние и за нынешние Уйду я завтра. Не буду тебе душ смущать, от Бога отвращать. Аглая перестала плакать раньше. Высморкалась, поморгала длинными ресницами. Они, как и глаза, остались прежними, не состарились. — Я тут не для Бога живу, а для моего удобства, — спокойно сказала она. — Никто мне не докучает забот никаких, и не ласково. Она, Фатиния, ко всем богатым ласково. А я еще и княгиня. Ей лестно. И ты уходить не вздумай от глупости. Завтра приду, буду про твою жизнь спрашивать. Год за годом по порядку все, что вспомнишь, без спешки. Сколько я, сидячи в запертом тереме, воображала про твои дни. Сколько разного напридумывала. А теперь хочу знать, как все было на самом деле. И еще уйдет он, старец премудрый. Она фыркнула. И Мартирий вдруг вспомнил ее девичье прозвище — Ртуть. — Что удумал? — Спокойной тебе ночи. Утро вечер мудренее, завтра свидимся. Погладила его по лобяной родинке еще раз, встала со скамейки, пошла. А он еще долго до глубокой темноты оставался там, растерянный и оглушенный. Ночью Мартирий не ложился — уложил в дорожный мешок краюху хлеба, налил в кожаный бурдючок освещенной монастырской воды взял взял подношение от сестриц, вышитые полотенчики и плетеный поясок. ведь пустяки ему были ни к чему, но нельзя же пренебрегать дареным от чистого сердца. Уйти собирался до рассвета, в самый глухой час. Ворота будут на запоре, но в них калитка на простом засове. Отодвинул да вышел. Куда брести теперь было неведомо. Сердце, прежде гнавшее в дорогу, шептало и даже кричало: Останься! Но как останешься? Не для того восемь лет монашествовал, удалялся от мирского, жизненного, чтобы на пороге смерти ко всему этому вернуться. Спасаться надо, бегом бежать. Не то еще помирать расхочешь, а это страшно. Одну только уступку, суе человеческим чувствованием, решил сделать Маркел. Раз уж судьба привела в Неополимов, как не побывать в трапезной? Месте, где жил и учился, где сверкал кровавым блеском царский скипетр, где погибла бабочка, где завязался тугой узел с вильчиком-коршуном-огнеглазом, развязавшийся аж сорок лет спустя. Монастырская сокровищница, конечно, на запоре, но... Что это для бывшего мастера сыскных дел? Когда луна спряталась за тучей и стало совсем темно, Мартирий прихромал к трапезной и без труда открыл замок согнутым гвоздем. Научился когда-то, исследуя тайны воровского ремесла. Во взломе самое хитрое — не открыть дверь, а устроить так, чтобы потом снаружи она казалась нетронутой. Но Мартирий умел и это. Уже изнутри через щелку изогнутой веткой пригнул разомкнутую душку замка обратно. Теперь, если кто и пройдет мимо, не заметит, что запор вскрыт. Трудно вскарабкался по крутой лестнице, которую в детстве преодолевал в бег. Вот и дубовая палата, где все случилось. Как раз и луна выглянула. Через узкое окно палился неркий свет. Даже хорошо, что его было мало — Иначе стало бы видно, что ныне здесь все по-другому. А так можно не обращать внимания на столы и полки, где темнеют сундуки мешки, коробы, монастырская казна. Пол остался таким же щелястым и скрипучим. Никто его не перестилал, и дощатая обивка стен сохранилась. Мартирий подошел к потайной дверце, за которой когда-то прятался с бабочкой и стомкой. Погладил шершавую поверхность, просунул пальцы в выемку. Потянешь на себя, и чуланчик раскроется. Подтянул. Дверца хрустнула и неохотно, но отворилась. Изнутри пахнула пылью, плесенью, древесной трухой, ушедшим временем. Зажмурившись, Мартирий попытался воскресить прошлое. Как сидел на кортках. И бабочка зажимала ему рот, как блестел скипетр, как скрипел пол под шагами кровавого убийцы. И будто провалился на 6 десятилетий назад. Снова стал мальчиком-маркелкой. Даже явственно услышал звук шагов и скрип. Шаги приближались. Скрип становился громче. Открыв глаза Мартирий, вдруг понял, что кто-то поднимается по лестнице, сейчас войдет в дубовую, Сначала монах, не устрашившись, прочел верную молитву от нечистой силы, отгоняющую любое наваждение. Но звуки не стихли, и тут Мартирий испугался. Должно быть, сторож все же заметил, что замок висит криво, и зашел проверить. Сейчас обнаружат в сокровищнице божьего странника и доказывая потом, что проник сюда не с воровским умыслом, а к срам какой. С перепугу, а может быть из-за того, что Мартирий Перед тем мысленно обратился в Отрока, он сделал то же, что тогдашний Маркелка. Нырнул в чуланчик и закрыл за собой дверцу. Сердце суматошно колотилось. На лбу выступила холодная влага. «За что шутишь шутки со стариком, господи?» Кто-то вошел. Остановился, должно быть, вглядываясь во мрак. Заскрипел дальше. «Мужчина, неторопливый, но решительный». Где тут щель, через которую они тогда втроем подглядывали? Вот она. Мартирий, стараясь не дышать, приложился глазом к широкому, в полвершка зазору. Шаги. Чья-то тень чернее темноты остановилась напротив окна. Обрисовалась фигура, остроконечная шапка на боку, рукоять сабли. Человек поставил что-то, брякнувшее на скамью, стал снимать кафтан. Потом все исчезло, стало темно. Мартирий догадался, это зависели окно. Зачем? Загадка объяснилась быстро. Щелкнул кремень, высек искру. Запалился труд. По сводам загулял переливчатый свет. Лампа. Вот что брякнуло. Окно прикрыто кафтаном, чтоб снаружи не увидели огня. это это не сторож. Мужчина стоял спиной, но по алым сапогам, по серебристым ножнам, а более всего по быстрым, точным движениям мартирий понял — Это всадник, что давеча спешился перед крыльцом. Неужто вор? Вздумал ограбить монастырскую казну? Но для вора человек вел себя странно. Он расхаживал по зале, светил лампы во все стороны, однако не открывал сундуков, не трогал серебряных кубков, а только озирался. Вот он подошел совсем близко к тайнику и вдруг замер. Кажется, услышал лёгкий шорох или прерывистое дыхание, Повернулся к стене, поднял лампу повыше И стало отчетливо видно напряженное лицо «Мартирий!» — вскрикнул. Это был Вильчик Не огнеглаз и не коршун, а именно Вильчик точь в такой, как 60 лет назад Когда Маркелка глядел на него через эту же самую щель но с крюком, брови хищными дугами, усы стрелками И глаза разные, один светлый, другой темный Только тогдашний Вильчик был совсем юнош, а этот гляделся постарше, лет на 25 «Господи, оборони!» — прошептал Мартирий, а мог бы взмолиться и гласно. Призрак уже понял, что за досками кто-то есть. Сильные пальцы впились в зазор, рванули, затрещала сорванная скреп дверца, и старец оказался лицом к лицу с восставшим из гроба мертвецом. Робеть перед козней лукавого — грех, слабость и неверие в Божью силу. Потому Мартирий сам шагнул вперед, не бестрепетно, но бесстрашно. — Изыди, откуда явился! — сказал он, подняв перед собой на персный крест. — Не боюсь тебя! Нет у тебя власти волочь меня в преисподнюю! За то, что я тебе срубил голову, отвечу не перед твоим отцом сатаной, а перед господом на страшном суде. тфу И на тебя, и на сатану троекратно! Изыди, изыди, изыди!» Лицо адского жителя поначалу изумленное исказилось. «Срубил голову? Кому?» Прошептал оживший Вильчик, выговаривая слова не совсем по-русски. «Ож не...» «Постой-ка, старик!» Он схватил мартире за ворот, посветил и зарычал. «Пятно на лбу! Ты маркел трехглазый!» «Был трехглазый, а ныне, Божий служители тебя не страшусь!» Твердо ответил монах. «И ненависти к тебе во мне не осталось, что убил тебя мой грех, о коем сожалею. Пусть бы лучше Господь тебя покарал в свое время!» Рот призрака приоткрылся. Белые зубы ощерились. Маркел трехглазый, наяву. Кто бы нас не свел, Бог или дьявол, спасибо ему. А я думал, ты давно и сдох. Ах, судьбах затенется О, великая ночь, чаял найти сокровище, а получил дар, о котором даже не мечтал. Исчадие расхохоталось что вылупился. Вообразил, что пред тобой привидение. Все говорят, что я вылитый, батюшка. Семь лет мне было, когда его в телеге привезли голова от тела отдельно. Сказали, иссек твоего отца московский служил, и человек, маркел трехглазый, и я, мальчонка, затрясся, потому что все детство о тебе слышал, как ты у отца украл счастье и как выбил ему глаз. А теперь получилось, отнялся мое жизнь — Ах, как я тебя боялся, трехглазый! Воображал свирепым великаном с горящим оком посреди лба, а ты, сморщенный старый старичок, откуда ты здесь взялся? Уж не затем ли явился, что и я? Но почему столько лет добирался? Я-то, ладно. Я был маленький, глупый, догадался только, когда вырос, но ты-то, ты-то...